Я о другом. Если будет скучно, приходите в наш 319-й. Хорошая компания собирается. Спасибо за приглашение, буду иметь в виду. Держа красочный буклетик в руке, она поднялась в свою комнату, открыла форточку, выкурила сигарету. Осенний холодок осторожно проникал в гостиничный номер. Только настольная лампа, которую здесь, очевидно, редко зажигали, дарила свет, подобный солнечному, во время бури в пустыне. Нет, не знаменитой бури в пустыне с танками и женщинами в военной форме, которые, говорят, наводили на приверженцев шариата ужас, почище всякого раскамуфляженного железа. Эта казенная лампа светила так тускло, словно была опутана тенетами вековых паучьих путей. И комната в рассеянном свете выглядела особенно уютной. Не весть, откуда проступали жирные пятна на стенах, а доски паркета оказались истертыми до белизны. В некоторых местах они по цвету напоминали ископаемые кости доисторических животных. Настя чувствовала, что оказалась словно немножко не в своей жизни, в непривычных систем отсчета. Но возникшее было ощущение свободы, внезапно сменилось ощущением тоски и безысходного одиночества. На мгновение вспомнился Валентин. Однако не так, как вспоминаются мужчины, а как думается о вещах, например, о трикотажном свитере, который потерял форму, а вместе с ней и привлекательность. О свитере в подобном случае Настя бы сказала, что настало время его распустить, смотать нитки в клубки и спрятать в недоступное для моря место. Все, Романчик исчерпал себя». И никакие встряски, никакие возбудители вроде хорошего вина или порнофильмов больше ему не помогут, как говорится, каждому свое о мертвому припарке. А Ростислав, великолепное воспоминание о дюнах, волнах и чайках, отрезанное границей, как ныне Прибалтика от России, Лирический герой ее стихов такой же бестелесный, как африканский дух плодородия. «Наверное, у меня комплекс Титании», — подумала Настасья. Она отдавала себе отчет, что всегда стремилась создать образ идеального мужчины, но нагружала всеми неподъемными положительными чертами бедную тень Ростислава. А в жизни? В жизни она довольствовалась Валентином, с которым занималась тем, что можно назвать групповым анонизмом, но никак не партнерскими отношениями, и когда она бывала с фотографом, то часто представляла на его месте кого-нибудь другого, преображенного Ростислава. Одиночество становилось тягостным, и Настя вспомнила о приглашении в 319 номер. На ее робкий стук сначала никто не ответил. Похоже, его вообще не расслышали, потому что из комнаты то и дело раздавались басовитые раскаты смеха. Постучала еще раз, намного решительнее. Снова никакой реакции. Тогда она слегка толкнула дверь, и та мягко отворилась, выпустив в коридор краешек голубоватой дымовой завесы. На письменном столе стояла бутылка русской водки и литровая банка с маринованными грибами, опорожненная примерно наполовину. У стола сидели гурий удальцов, Оруженосец всех именитых Петя Орлов и незнакомая блондинка, внешний вид которой не оставлял сомнений в ее приверженности к неофутуризму. Прекрасная блондинка была одета в черную юбку и желтую кофту, прямо-таки рекламной чистоты цвета. Настя читала, что подобный прием в рекламном деле называется якорем. Зрительный, звуковой, вкусовой образы, якори, способные вызвать из хранилищ человеческой памяти разнообразные ассоциации. Они попадали прямо в цель.